Книга седьмая. Патрон Минет. В Латаринге особый сорт труды назывался Минет. Слово «патрон» здесь имеет условное значение. Быть может, это взрывной патрон шахтера, а быть может, покровитель, луч зари, освещающий руду. Оба слова вместе обозначают на языке рудокопов утреннюю или вечернюю зарю. Глава первая. Шахты и шахтеры. Во всех человеческих обществах есть то, что называется в театре преисподней. Под социальной почвой всюду существуют подкопы, то для добра, то для зла. Они лежат один под другим. Есть верх и низ в этом темном подземелье, которое иногда обрушивается под цивилизацией, и которое мы в нашем равнодушии и нашей беспечности попираем ногами. В прошлом веке энциклопедия была под копом, подведенным чуть не под открытым небом. Тьма, среди которой зрело первобытное христианство, ждала только случая, чтобы вспыхнуть при цезарях и залить светом весь род человеческий, ибо в священной тьме таится скрытый свет. Вулканы полны мрака, ежеминутно готовы вспыхнуть. Всякая лава бывает сначала тьмою. Катакомбы, в которых служили первую обедню, были не только подземельем Рима, но и подземельем Вселенной. Под социальным строем, этим соединением роскоши и нищеты, существует много подземных ходов. Они разветвляются во все стороны, иногда встречаются и братаются между собою. Жан-Жак сужает Диогену свою кирку, а тот ему свой фонарь. Иногда здесь происходит борьба. Кальвин хватает за волосы Садзини, но ничто не останавливает и не прерывает напряжение всех этих энергий, их стремление к цели, их одновременной деятельности, которая идет вперед, направляясь то в ту, то в другую сторону, и медленно преобразовывает внешнее посредством внутреннего. Это гигантская тайная работа. Общество почти не подозревает о существовании этих подземных этажей. Что зарождается в этих социальных глубинах? Грядущий мир. Чем глубже спускаешься вниз, тем таинственнее становятся работники. До известной степени, которую социальный философ умеет распознать, работа хороша. Ниже она сомнительна, еще ниже она становится ужасной. На известной глубине дух цивилизации уже не проникает в подземные ходы. Граница, где может дышать человек, пройдена. Здесь становится возможной чудовище. Идущая вниз лестницы имеет странный вид. Каждая ее ступенька соответствует этажу, где может основаться философия и где встречаются ее труженики, иногда прекрасные, иногда уродливые. Ниже Яна Гуса находится Лютер, ниже Лютера – Декарт, ниже Декарта – Вольтер, ниже Вольтера – Кондарсе, ниже Кондарсе – Робеспьер, ниже Робеспьера – Марат, ниже Марата – Бабеф, властитель дум бедняцкого Парижа. И еще ниже, на границе, отделяющей неясное от невидимого, смутно виднеются другие, может быть, еще не существующие, мрачные фигуры. Вчерашние люди – призраки, завтрашние личинки, Умственное око смутно различает их. «Зарождение будущего» – вот одно из видений философа, созерцающего работу этой эмбриональной сферы. Новый сияющий мир в состоянии утробного плода – какое неслыханное зрелище! Хотя невидимые цепи соединяют всех этих подземных пионеров нового мира, которые не сознают этого и почти всегда считают себя одинокими, но работа их очень различна, и свет одних представляет контраст с мерцанием других. Одни существа высокие, другие трагические. У одних в глазах свет, у других мрак. И невзирая на этот контраст, все эти создатели нового мира, от самых возвышенных и до тех, кто работает в ночном мраке, от мудрецов до безумцев, все они имеют общий признак – бескорыстие. Марат также забывал о себе, как и Иисус. Они все пренебрегают своей личностью. Они о себе не помышляют. Они заняты другими вещами. Они устремляют взгляды к совершенному миру – Первый видит небо перед собою, а загадочный взор другого таит еще бледный свет бесконечности. Чтите их, чтобы они ни делали. Узнавайте их по их признаку — звездное сияние глаз. Мрак во взоре — дурной признак. С него начинается зло. Трепещите перед тем, у кого нет ясности во взгляде. Но под всеми ходами, под всеми галереями, под всей этой подземной венозной системой прогресса и утопии еще глубже в земле, ниже Марата, ниже Бабефа, еще ниже, гораздо ниже и без всякого сообщения с верхними ярусами лежит последний подкоп, место страшное. Это то, что мы назвали преисподней. Это яма мрака, это подземелье слепых, амферей. Преисподняя. Оно сообщается с бездной. Глава вторая. На дне. Тут бескорыстие исчезает. Тут смутно обрисовывается демон. Каждый думает только о себе. Безглазой я воет, ищет, ощупывает, грызет. Социальные уголины скрываются в этой бездне.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 Да, всего, включая сюда и верхние мины, которые он поклинает. Он подкапывается под философию, науку, право, человеческую мысль, цивилизацию, прогресс. Это мрак, жаждущий хаоса, невежественно служит ему сводом. Но невежество, примешиваясь к человеческой массе, чернит ее, и эта несмываемая чернота проникает внутрь человека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 Он, по всей вероятности, был замешан в деле об убийстве маршала Брюна, так как в 1815 году был носильщиком в Авиньоне. После этого дебюта он сделался разбойником. Воздушность Бабе представляла резкий контраст с массивностью Гельмера. Бабе был тощ и учен, он был прозрачен, но непроницаем. Кости его просвечивали, но ничего нельзя было узнать по его глазам. Он выдавал себя за химика.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 Из этих четырех разбойников, взятых вместе, выходило что-то вроде протея. Они увертывались от полиции, старались избегать нескромных взглядов видока, принимая всевозможные образы, одалживали друг другу свои имена и хитрые уловки, прятались в своей собственной тени, отделывались от своей личности так же легко, как снимает фальшивый нос на маскараде. Иногда сокращались до того, что все четверо казались одним существом. Иногда увеличивались до такой степени, что сам Коко принимал их за толпу. Эти четыре человека не были четырьмя отдельными людьми. Они образовали что-то вроде одного таинственного четырехголового чудовища, дерзко орудовавшего в Париже. Это был чудовищный полип зла, живущий в подземелье общества. Благодаря своим обширным связям в подземном царстве, Бабе, Гюльмёрк, Лаксо и Монпарнас взяли как бы подряд на все преступления в департаменте Сены. Нападения на прохожих замышлялись внизу, на дне. Их придумывали люди с сильным воображением, а само исполнение поручали этим четырем негодяям. Им набрасывали только эскиз. Постановку на сцене они брали на себя». Они всегда имели возможность доставить подходящего человека для всякого темного дела, если только оно было достаточно выгодно. Когда нужны были руки для какого-нибудь преступления, они поставляли их. Целая трупа подпольных актеров была в их распоряжении для всех трагедий подземелья. Они обыкновенно сходились в сумерках. В это время они просыпались на одном из пустырей, окружающих Сальпетриер. Там они совещались. К их услугам было целых 12 часов мрака, и они распределяли между собой роли. Это товарищество, состоящее из четырех разбойников, было известно в преисподней под названием Патрон Минет. На старинном причудливом народном языке, который мало помалу совсем исчезает, патрон Минет значит утро, подобно тому как выражение Между волком и собакой означает сумерки. Это название «Патрон Минет» произошло, вероятно, от времени, когда кончалась их работа. зарею исчезают призраки и расходятся разбойники. Эти четыре человека были известны под этим прозвищем. Председатель суда присяжных, посетив тюрьму Сенера, расспрашивал его об одном приписываемом ему преступлении, которое тот отрицал. «Кто же его совершил?» – спросил председатель. На этот вопрос ЛСНР дал загадочный для председателя, но вполне ясный для полиции ответ. «Может быть, Патрон Минет. Иногда можно составить себе некоторые понятия о пьесе по списку действующих лиц. Точно так же можно оценить шайку по списку разбойников. Вот какие прозвища были у главных членов Патрон Минет: «Паншо», он же «Весенний», он же бигернайль Брюжон. Была целая династия брюжонов. Мы, может быть, еще поговорим о них. Булатрюэль. Шоссейный разбойник, которого читатель уже немножко знает. Лавев. Финистер. Гомер гугю Негр. Мордисуар. Вторник вечер. Дипеша. Фантлерда, по прозванию цветочница. Глория, бывший наказание каторжник. Баркарос, он же господин Дюпон. Южная эспланада. Пусагриф. Карманьоле, Крюидинье, он же Бязаро, Мандантель, Ноги вверх, Поллиар, он же 2 миллиарда, и так далее, и так далее. Некоторых мы пропускаем, но не худших. У этих имен есть своя физиономия. Они служат выражением не только отдельных личностей, но и целых родов. Каждая из них соответствует какой-нибудь разновидности тех уродливых грибов, которые растут на дне цивилизации. Эти люди, неохотно показывавшие свои лица, были не из числа тех, которых можно встретить на улицах. Утомленные, страшной ночной работой, они спали днем в ямах для обжигания извести или в заброшенных каменоломнях Монмартра и Монружа, а иногда в сточных трубах. Они прятались в земле. Что стало с этими людьми? Они существуют и теперь. Они существовали всегда. Гораций говорит о них. Постоянная угроза – это уличные фрейтистки, шарлатаны, нищие. И пока общество будет тем, что оно есть, и они будут такими же, как теперь. Под темным сводом своего подземелья они постоянно возрождаются из просачивающихся подонков общества. Они вновь возвращаются, эти призраки, всегда одинаковые, только у них другие имена и новая кожа. Отдельные личности гибнут. Племя продолжает существовать. Они одарены одними и теми же способностями. От праздно шатающегося добродяги раз остается чистой. Они угадывают кошельки в карманах, они чуют часы в жилетах. Золото и серебро имеют для них запах. Есть наивные буржуа, которые как будто созданы для того, чтобы их обкрадывали. Они терпеливо следят за такими буржуа. При виде иностранца или провинциала они вздрагивают, как пауки. Эти люди испугают вас, если вы встретитесь с ними или увидите их мельком ночью на каком-нибудь пустынном бульваре. Они кажутся не людьми, а существами, сотканными из тумана. Можно подумать, что они обыкновенно составляют с мраком одно нераздельное целое и сливаются с ним, что душа их, тьма, и что только на короткое время, чтобы прожить несколько минут чудовищной жизнью, они отделились от ночи.